Глава девятнадцатая. Летающий город. На высоте примерно в тысячу футов воздух стал заметно свежее, и вокруг появились строения летающего города. Луис обогнул тупую вершину перевернутой башни, четыре этажа темных окон и гараж под ними. Большая дверь гаража была заперта. Луис облетел кругом в поисках разбитых окон, но не нашел ни одного. Покона, вероятно, пережили тысячу сто лет. Возможно, он не сумел бы их разбить, даже если бы попытался. В любом случае ему не хотелось проникать в город, подобно вору. Вместо этого он начал подниматься вдоль канализационные трубы, надеясь, что так его никто не заметит. Его теперь окружали пандусы, но нигде не было видно уличных фонарей. Направившись к пешеходной дорожке, Он опустился на нее, сразу почувствовав себя увереннее. Вокруг не было ни души. Широкая лента из литого камня извивалась среди зданий влево и вправо, вверх и вниз случайным образом, выпуская отростки. Несмотря на тысячу футов пустоты под ногами, ограждения отсутствовали. Вероятно, народ Халрлоприлалар был ближе к своим древесным предкам, чем люди земли. Луис шагал в сторону огней, нервно держась середины дорожки, где все Луису показалось, что город имеет островную структуру. Повсюду полно было жилых зданий и соединяющих жилые зоны пандусов, но где торговые центры, театры, бары, бульвары, парки, уличные кафе, нигде не было никакой рекламы и все скрывалось за стенами. Луис понял, что ему нужно либо найти кого-то, кому он мог бы представиться, либо спрятаться. Как насчет той стеклянной голыбы с темными окнами? Можно было бы войти в нее сверху и удостовериться, что там пусто. Кто-то шел по дорожке ему навстречу. Ты меня понимаешь? – крикнул Луис и тут же услышал собственные слова, переведенные на язык машинного народа. «Не следует гулять по городу в темноте», — ответил на том же языке незнакомец. «Можно упасть». Он подошел ближе, и Луис увидел его огромные глаза. Незнакомец явно не принадлежал к расе градостроителей. В руке он держал тонкий посох высотой с него самого. Из-за сиявшего за его спиной света Луис не мог больше различать никаких подробностей. Покажи руку, велел незнакомец. Луис обнажил левое предплечье, на котором естественно не было никаких татуировок, и сказал то, что собирался сказать с самого начала. Я могу починить ваши водосборники. Незнакомец замахнулся посохом, но Луис успел отскочить, и удар пришелся вскользь по голове. Перекатившись по земле, он снова вскочил на ноги и присел. Пытаясь руками заслониться от посоха, но тренированные рефлексы не помогли. Посох с размаху врезался в его череп. Перед глазами Луиса вспыхнули искры и тут же погасли. Он пребывал в состоянии невесомости. Вокруг ревел ветер, даже для человека почти лишившегося чувств связь была очевидна. Луис в панике заметался в темноте. Пробоина в космическом корабле. Где я? Где противо метеоритные заплатки? Мой скафандр? Кнопка тревоги? Кнопка. Он отчасти вспомнил, что с ним. Рука его метнулась к груди, найдя панель управления летательным поясом, и с силой повернула рычаг набора высоты. Пояс резко устремился ввысь, развернув Луиса ногами вниз. Он взглянул вверх, пытаясь вытряхнуть клубящийся в голове туман. и увидел сквозь просвет в темне сияющую вокруг теневого квадрата солнечную корону. Что то твердое и черное опускалось сверху, грозя его раздавить. И он повернул рычаг в другую сторону, останавливая быстрый подъем. Теперь ему ничто не угрожало. К горлу подступила тошнота, отчаянно болела голова. Ему требовалось время, чтобы подумать. Он явно выбрал неудачный подход, но если охранник сбросил его с дорожки, Луис похлопал по карманам. Все на месте. Почему охранник его не ограбил? Вот, частенько помнил ответ. Он прыгнул на охранника, промахнулся, скатился с дорожки и лишился чувств в воздухе. Это меняло дело. Возможно, стоило все же подождать, но было уже слишком поздно. Придется попробовать по-другому. Он поплыл под городом в сторону его края. Вдоль периметра горело множество огней, но ближе к центру виднелся двойной конус, без каких-либо огней вообще. В его нижней части, со срезанной вершиной, находился гараж, из которого выступала каменная полка. Луис влетел внутрь. Он прибавил увеличение очков, удивившись, почему не сделал этого раньше». Неужели он настолько поглупел из-за удара по голове? Луис помнил, что у народа Прилл градостроителей были летающие машины, но здесь машин не оказалось. Он нашел идущие вдоль пола ржавые металлические рельсы, грубое кресло без подлокотников в дальнем конце и некое подобие трибун. Три ряда приподнятых скамеек по обе стороны от рельсов. Дерево обветшало рельсами. Металл стал хрупким от ржавчины. Ему пришлось внимательнее изучить кресло, прежде чем он понял его предназначение. Оно катилось по рельсам, а в их конце опрокидывалось вперед. Луис находился в зале для казней с местами для зрителей, что наверху помещение суда и тюрьма. Луис уже решил было попытать счастья где-нибудь в другом месте, когда в темноте Раздался хриплый голос на языке которого он не слышал двадцать три года. Пришелец, покажи руку медленнее. Я могу починить ваши водосборники, снова сказал Луис и услышал, как его переводчик говорит на языке Харлурно Прилалар. Вероятно, язык уже был загружен в память. В дверях, наверху лестницы, стоял некто того же роста, что и Луис. со светящимися глазами. В руке он держал оружие, похожее на то, что было у Валавергилин. Твоя рука пуста. Как ты сюда попал? Вероятно, прилетел? Да. Впечатляет. Что это оружие? Видимо, он имел в виду лазерный фонарь. Да. Ты прекрасно видишь в темноте. Кто ты? Я Марк Корсил, ночная охотница. Положи оружие. Не положу. Мне не хочется тебя убивать. Возможно, твое утверждение истинно. Так и есть. Мне не хочется будить мою хозяйку, и я не позволю тебе пройти эту дверь. Положи оружие. Нет. На меня сегодня уже один раз напали. Можешь запереть ту дверь так, чтобы никто из нас не мог ее открыть. Маркорсиль бросил за дверь какой-то предмет. который со звоном упал на пол и закрыла дверь за собой. Покажи, как ты летаешь. Все тем же хриплым басом проговорила она. Лоис взлетел на несколько футов и приземлился. Впечатляет. Маркорсиль спустилась по лестнице, держа оружие наготове. У нас есть время поговорить. Утром нас найдут. Что ты предлагаешь и чего ты хочешь? Я верно предположил, что у вас неисправен водосборник. Он перестал работать сразу после падения городов. На моей памяти он никогда не работал. Кто ты? Я Луис Ву, и я мужчина. Можешь называть мою расу звездным народом. Я пришел извне этого мира со звезды, которая слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть. У меня есть средства, чтобы починить по крайней мере некоторые водосборники в городе, и намного больше его спрятано в другом месте. Возможно, я смогу дать вам и свет. Маркорсиль разглядывала его огромными голубыми глазами. Пальцы ее украшали внушительные когти, а выступающие вперед зубы напоминали лезвие топора. Кто она, хищник, охотящийся на грызунов? Если сумеешь починить наши машины, хорошо, сказала она. На счет тех, что в других зданиях, решит моя хозяйка. Чего ты хочешь взамен? Мне нужна информация, доступ туда, где город хранит знания, карты, исторические труды, легенды. Вряд ли стоит ожидать, что мы отправим тебя в библиотеку. Если ты говоришь правду, ты слишком ценен. Наше здание не богато. Но если у тебя есть конкретные вопросы, мы можем купить соответствующие знания в библиотеке. Становилось очевидно, что летающий город не в большей степени город, чем была государством Греция времен перикла. Здания были независимы, и он оказался не в том, каком ему бы хотелось. В каком здании находится библиотека? – спросил он. У периметра слева по вращению в перевернутом вершины вниз конусе. Зачем тебе? Дотронувшись до груди, Луис поднялся в воздух и двинулся в ночь. Маркорсиль выстрелила, и Луис рухнул, раскинув руки и ноги. Грудь его была охвачена огнем. Вскрикнув, он сорвал с себя ремни и откатился в сторону. Летательный пояс дымился, разбрасывая бело-голубые искры. и желтое коптящее пламя. На шаре лазерный фонарь Луис нацелил его на Мар Корсил. Ночная охотница, похоже, даже не обратила на этого внимания. Не вынуждай меня повторять, заявила она. Ты ранен. Эти слова спасли ей жизнь, но Луису крайне не хотелось кого-то убить. Брось оружие, или я разрежу тебя пополам, сказал он. Вот так. Он взмахнул лазерным лучем, проведя им по креслу для казни, которое вспыхнуло и развалилось на части. Маркорсиль даже не дрогнула. Я только хочу покинуть твое здание, объяснил Луис. Ты лишила меня средств передвижения. Мне придется войти в твое здание, но я выйду из него по первому же пандусу, какой найду. Брось оружие, или умрёшь. Брось оружие, Маркорсиль. Послышался с лестницы женский голос. Ночная охотница послушалась. По лестнице спустилась стройная женщина, выше Луиса ростом, с маленьким носом и тонкими, почти невидимыми губами. Голова ее была лысой, но из-за ушей и из затылка на спину падали густые белые волосы. Луис предположил, что белые волосы – признак возраста. Женщина не выказывала перед ним ни малейшего страха. Ты здесь правишь, спросил он. Здесь правим я и мой законный супруг. Меня зовут Лалис Каррильриар, а тебя Лувиву, примерно так. Здесь есть глазок. Улыбнулась она. Маркорсиль дала мне знак из гаража, что происходит нечто необычное, и я пришла, чтобы посмотреть и послушать. Мне жаль твоё летающее устройство, но во всем городе мне осталось больше ни одного. Если я подчиню вашего досборника, ты меня отпустишь, и мне нужен совет. Учти, что ты мне в лучшем положении, чтобы торговаться, сумеешь справиться с моими охранниками, которые ждут снаружи. Луис уже оставил надежду пробиться к выходу силой, но все же попытался еще раз. Пол похоже был сделан из обычного литого камня. Луис медленно провел по кругу лазерным лучом. И кусок камня диаметром в ярд вывалился в ночь. Луис Карллиер перестал улыбаться. Может и сумеешь. Да будет так, как ты говоришь. Маркорсиль, идем с нами. Останавливай любого, кто попытается помешать. Оружие оставь там, где оно лежит. Они поднялись по винтовому не работающему эскалатору. Луис насчитал четырнадцать витков, четырнадцать этажей. Он подумал, что, возможно, ошибался относительно возраста Лалис Карлериар. Градостроительница поднималась весьма живо и, нисколько и не запыхалась, продолжая разговор. Но руки ее и лицо были покрыты морщинами. К подобному зрелищу Луис не привык, но подсознательно понимал, что это признак старости, наследия ее предка, пака защитника. Они поднимались при свете лазерного фонаря Луиса. В дверях появлялись люди, но Мар Корсил приказывала им вернуться назад. Большинство из них были градостроителями, но встречались представители и других рас. Лальвис Кордильяр объяснила, что это слуги, в течение многих поколений работающие на семейство Лильяр, семейство Мар, ночных стражей. Играла роль полицейских на службе у судьи Альяр почти столь же долго служили им повара из машинного народа. Слуги и хозяева градостроителей считали себя одной семьей, связанной узами периодической оришатры и старой преданности. Всего население здания Альяр составляло около тысячи, из них половина находящиеся в родстве между собой градостроители. На полпути Луис остановился, чтобы взглянуть в окно. Окно в лестничном колодце в самом центре здания. Это оказалась голограмма, вид вдоль одной из стен мира кольца, изображавшая обширную полосу местного ландшафта. Как с гордостью и сожалением сообщил ему Лалис Каррильерьяр, это было одно из последних сокровищ льера. Другие пришлось продать в течение сотен фоланов. чтобы заплатить за воду. Луис сам не заметил, как включился в разговор, несмотря на злость, тревогу и усталость. В старой градостроительнице было нечто притягательное. Она знала про планеты, не оспаривала правильности его слов и внимательно его слушала. Она так походила на Халлрлоприллалар, что Луис невольно начал рассказывать и о ней древней бессмертной корабельной шлюхи. которая вела жизнь полубезумной богини, пока не прибыли Луис Ву и его разношерстная команда. О том, как она помогла им, как покинула вместе с ними свою разрушенную цивилизацию, как она умерла. «Потому ты и не убил, Марк Орсил?» – спросила Лалис Карельяр. Начиная, охотница взглянула на него большими голубыми глазами. «Возможно», – рассмеялся Луис. Он рассказал им о своей победе над полем подсолнечников. Опасную тему он обходил стороной, поскольку не видел никакого смысла говорить Лолис Скориль-Рьяр, что их мир-100 скоро столкнется с солнцем. «Я хотел бы покинуть этот мир, зная, что не причинил ему вреда. У меня неподалеку закопано еще больше той ткани, невмирс, и как мне теперь до нее добраться?» Они достигли верха винтовой лестницы. Луис тяжело дышал. Маркорсил отперла дверь, за которой оказалась очередная лестница. Ты ночной существо? Видишь в темноте? – спросила Лалискарильяр. Что? Нет. Тогда лучше подождать до рассвета, – Маркорсил. Иди и скажи, чтобы нам прислали завтрак. И пришли Уилла с инструментами. Потом иди спать. Когда Маркорсиль послушно поспешила вниз по лестнице, старуха уселась, скрестив ноги, на древний ковер. Полагаю, нам придется работать снаружи, сказала она. Не понимаю, зачем тебе так рисковать. Ради чего? Знаний? Каких знаний? Луису трудно было ей лгать, но замыкающий мог их слышать. Тебе что-нибудь известно о машине, которая превращает один вид материи в другой? Воздух в землю, свинец в золото. Она явно заинтересовалась. Говорят, будто древние волшебники умели превращать стекло в алмазы, но、ну, все это детские сказки. Что ж, на этом разговор на эту тему можно было закончить. Что насчет ремонтного центра для этого мира? Есть про него легенды, в которых говорится, где он находится. Лоли Скориль-Эль-Яр уставилась на него. Как если бы мир был рукотворным, вроде города только побольше. «Намного больше», — рассмеялся Луис. «Намного, намного, намного больше». «Нет?» «Нет». «А что с эликсиром бессмертия?» «Я знаю, что он существует. Холорло Прилалар им пользовалась». «Конечно, он существовал. Но в городе его не осталось. Как, насколько мне известно...» и где-либо еще. Это любимая легенда. Переводчик использовал слово на интерлингве мошенников. В легенде говорится, откуда он мог взяться. По лестнице запыхавшись поднялась молодая градостроительница, неся не глубокую миску. Опасения Луиса, что его могут отравить, тут же исчезли. Тепловатая еда напоминала талакно. И ее ели руками из одной миски. «Эликсир молодости родом откуда-то со стороны по вращению», — сказала старуха. «Но я не знаю, насколько издалека. Это то самое сокровище, за которым ты пришел?» «Одно из нескольких, но вполне сойдет и это». «В ремонтном центре наверняка имелось древо жизни», — подумал Луис. «Интересно, как они с ним управлялись?» Вряд ли хоть один человек захотел бы добровольно стать защитником, но, возможно, некоторые гуманоиды хотели бы. Что ж, с ответом на этот вопрос можно было и подождать. Уилл оказался коренастым гуманоидом с обезьяньей физиономией, одетым в простыню, давно утратившую свой изначальный цвет. Сейчас она напоминала сумасшедшую радугу. Уилл почти все время молчал. Руки его короткие и толстые выглядели весьма сильными. Он повел их наверх, по последнему лестничному пролету, неся ящик с инструментами, а затем наружу, где уже брежжил рассвет. Они стояли на краю воронки на обрезанной вершине двойного конуса. Ширина ее края составляла всего фут, и у Луиса перехватило дыхание. Без летательного пояса у него были все основания опасаться высоты. Дул ветер, развивая простыню Уилла, подобно разноцветному флагу. «Ну, сможешь починить?» – спросила Лолис Карли Льяр. «Не отсюда, но, думаю, внизу есть оборудование». Оборудование там действительно было, но добраться до него оказалось не так-то легко. Узкий туннель был всего на несколько дюймов шире самого Луиса Ву. Уилл полз впереди. в соответствии с получаемыми указаниями, открывая панели. Туннель в форме бублика шел вокруг оборудования, которое в свою очередь окружало воронку. Именно в ней, вне всякого сомнения, должна была оседать вода. За счет охлаждения или речь шла о чем-то более замысловатом. Скрытые за панелями устройства оказались для Луисову полной загадкой. Они блестели чистотой. за исключением он пригляделся внимательнее, затягив дыхание. Сквозь хитро сплетение схем тянулась тонкая дорожка пыли. Луис попытался предположить, откуда она насыпалась. Ничего не оставалось, как исходить из допущения, что остальная часть оборудования осталась работоспособной. Позаимствовав у Ила толстые перчатки и астронавские кусачки, он отрезал полосу от края. лежавшей в его жилете чёрной ткани и скрутив её, натянул между двумя контактами и закрепил. Ничего особенного не произошло. Он продолжал двигаться по кругу, следуя за Уиллом. Всего он нашел шесть пыльных дорожек и закрепил, как он полагал, в нужных местах шесть скрученных полосок сверх проводника. Естественно, ваш источник питания давно мог перестать работать. сказал он, выбираясь из туннеля. «Посмотрим», — ответила старуха, поднимаясь по лестнице на крышу. Луис и Уилл последовали за ней. Гладкая поверхность воронки словно подернулась туманом. Присев, Луис дотронулся до нее рукой, ощутив влагу. Теплая вода уже собиралась с каплями, стекая вниз по трубам. Луис задумчиво кивнул. «Еще одно доброе дело, которое...» Через пятнадцать фаланов ничего не будет значить.